Глава 16. Он спрятал бумаги во внутренний карман пыльника, откинулся на стену. После таких разговоров можно было и выпить. Пить он не слишком любил, просто не испытывал спиртном особой необходимости, а тут решил заказать. Йозги сразу обрадовалась. Притащила две по сто чистого и теплого кукурузного самогона и стакан ледяной воды бонусом. И теперь уже не смотрела на него, как на посетителя, который не приносит прибыли. Даже не сказала ему ничего, когда геодезит закурил, хотя сидел он как раз под табличкой, запрещающей курение. Только покосилась на татарку Катю, что возвышалась над прилавком. Может быть, ему позволили курить из-за того, что в столовой сейчас почти никого не было? А закурить и выпить ему хотелось. После таких-то разговоров всем захочется. Он закурил и отпил половину из большой рюмки. И тут в столовую вошел человек. Встал на пороге, огляделся. Горохов сразу понял, что это женщина, одетая по последней пустынной моде. Женщина. Все вроде мужское, и пыльник, и ботинки по колено, и галифе, и кепка с задником от солнца, и перчатки, и маска, и очки на лице, но рост, ширина плечи, размер обуви все это выдавало высокую настроенную женщину. Это кажется, опять ко мне. Если так, то пора арендовать у Кати стол под офис. Конечно, женщина, пытавшаяся выглядеть как мужчина, увидела геодезиста и уверенно пошла к его столу. Женщина еще не дошла, а он уже знал, кто она. Когда женщина сняла перчатку, он в этом убедился. Узнал ее по маникюру. Людочка. А почему вы не на работе? Она не ответила. Без разрешения уселась на стул рядом с ним и без разрешения схватила запотевший стакан холодной воды своей цепкой лапкой с ярким маникюром. Маникюр ее можно было терпеть в банке. Он подходил к полированной стойке, к красивой кассе, к толстому стеклу и мощным кондиционерам. В этой же скромной столовой он был кричаще неуместным. Она стянула с лица респиратор и стала мелкими глотками пить воду. Отпив несколько глотков, она поставила стакан и сказала ⁇ Фу, это невыносимо. Как люди ходят по такой жаре? ⁇ По такой жаре сейчас еще и 12 нет. Жара начнется только через час. Видно, ты, милочка, давно на солнце настоящем не была. Удивлены? ⁇⁇ спросила она, снимая очки и кепку. ⁇ Признаться удивлен. Наверное, у вас обед. «Даже если бы у меня был обед, я бы сюда не пришла», — она огляделась. И Катя и Йозги смотрели на Людмилу. «Смотрели?» «Да нет, не смотрели. Таращились во все глаза. Кажется, и вправду Людмила была тут редкой гостьей. «Значит, меня искали. И как же нашли?» Этот вопрос действительно интересовал геодезиста. Город, конечно, малюсенький, но вот так вот сразу взять и найти человека даже в таком маленьком городе — это нужно уметь. Нашла как? Да просто. На приличные заведения денег у вас нет. Шалманы с наркотой и прокаженными девками вы тоже вряд ли пойдете. Остаются, — она огляделась, — вот такие вот столовые, едальни. Их у нас всего три таких. Зашла в одну. «Вас нет. А во второй вы были?» «Ну, допустим, я поверил. А дальше что? Болтовня, легкий флирт, а потом...» «Разумно!» — сказал Горохов. Он решил ей польстить. И «Я сразу понял, что вы не только красивы, а еще и умна!» Она улыбнулась. «Зубы у нее очень дорогие. Что она с такой внешностью делает в этой дыре? Работает в банке?» Смешно. Она бы и в Соликамске могла устроиться. Желающих ее пристроить нашлось бы немало. Или приехала за своим мужчиной. Может мечтает срубить деньжат и перебраться на север. На настоящий север, туда, где еще растут персики. Надо признать, не только умная, но еще и с характером, продолжил льстить он. С характером? Ей нравилось, что ее хвалят. — Я понял по тому, как вы торгуетесь, что характер у вас такой, что не у всякого крутого парня имеется, — продолжал геодезист. — Только вот от меня тебе что-то нужно? Глядя на тебя, сразу понятно, что твой мужчина — человек тут не последний, а мне как раз конфликтов с серьезными людьми мало. Мне бы еще один завести. За местную красотку пободаться. — Ну, раз я такая... «Умная, красивая и с характером, как вы говорите. Может, я стою того, чтобы меня угостили?» — сказала она. «Пьете кукурузную водку». Горохов взял неначатую чарку и поставил перед ней. «Я все пью», — ответила красавица и взяла предложенный напиток. «Все пью и все нюхаю». «Ну, тогда за знакомство», — сказал геодезист и поднял свою рюмку. Она хлопнула стограммовую чарку за секунду. Запрокинула голову, и нет 100 граммов. Так демонстрирует свою удаль? С чего бы? Боять меня хочет, так не всякого такая лихость обаяет. Напиться хочет? Поссорилась со своим мужиком и назло ему закрутила дела с приезжим незнакомцем? А приезжему незнакомцу такое нужно? Не знаю, кто ее мужик, совсем не нужна. Нужно от этой бабы отползать. Такие, как она, всегда проблемы. Ни водки, ни дури ей больше не предлагаем. Он свою водку до конца не выпил. Поставил рюмку на стол. О, а вы предпочитаете, чтобы женщина пила больше вашего? С улыбочкой заметила недопитую водку Людмила. У меня сегодня еще есть дела, ответил Горохов. Геодезист врал. Никаких особых дел у него не было. Ему нужно было только решить вопрос с жильем, но продолжать эти посиделки у него охоты не ощущалось. Вернее, не так. Может, охота пообщаться с этой красоткой у него и была, кто же откажется от общества красивой женщины. Но вот найти себе неминуемых проблем ему вовсе не хотелось, а то, что она была ходячей проблемой, сомнений у него не возникало. «Дела?» Спросила Людмила слегка разочарованная. «У вас много дел для приезжего». «А что поделать?» «Городок у вас такой, что тут не заскучаешь». Она повертела пустую рюмку в красивых пальцах и сказала. «Чек на 5 рублей, что вы выписали, помните?» «Да, помню. Вы сказали, что отправите запрос в мой банк с почтовым коптером в среду, и в понедельник я смогу получить деньги». «Я жду понедельника. Мне нужны деньги». Она, понимающе кивала, продолжая играть с рюмкой. «Так мне что, не ждать денег?» «Сколько у вас денег на счету в Соликамске?» — вдруг спросила она. «Не знаю точно, но обналичить чек хватит», — уклонился от ответа Горохов. «Ваш чек подделан». С улыбочкой произнесла красавица. Что? Не понял геодезист. Я подделал чек? Полагаете, есть тех, кто выписывает необеспеченные чеки? Да не вы подделали чек. А ваш чек подделали. Понимаете? Нет, не понимаю. Ну, вы выписали чек на 5 рублей. Кое-кто подделал его. Теперь это чек на 50 рублей. Понимаете? Не понимаю. Горохов в самом деле не понимал, о чем идет речь. Он смотрел на красавицу, а так красиво закатывала глазки из-за его непонятливости. Вы выписали чек на 5 рублей. Вам его подделали на 50. В Селикамске у вас со счета спишут 50 рублей. А когда придет оттуда подтверждение, тут я вам выдам ваши 5. Горохов помолчал, обдумывая услышанное. И потом сказал удивленно: Но ведь это мошенничество. Стопроцентное! кивнула Людмила. Она катнула по столу к нему пустую рюмку. Может, такая информация стоит еще одной рюмки водки. Все это всплывет, сказал геодезист, поймав рюмку. Конечно, но не раньше, чем вы вернетесь в свой селикамск Всегда всплывает. Потом Губаха-банк извиняется за ошибку сотрудника и обещает вернуть деньги. Предлагает приехать за деньгами. Но мало кто желает возвращаться в Губаху, чтобы забрать свои деньги. «Ну а если возвращается...» «А вы что, поедете из за 45 рублей из своего Соликамского в Губаху? Неужели отважитесь?» «Я вообще-то из Березняков». «Да какая разница», — сказала она, чуть скривившись. Все равно никто не рискует. Губаха, край карты. Тут сгинуть или исчезнуть дело плевое. Горохову показалось, что она знает намного больше, чем говорит, но сейчас его интересовало только одно. Ну, понятно, так вы кидаете тут простофили, а от меня-то тебе чего нужно? Что-то ведь нужно. Не зря ты пришла сюда все это рассказывать. Не просто так, за пару рюмок водки. Ну так что, купите мне водки или мне самой платить за себя? Йозге!» Горохов поднял руку. «Еще одну водку и чашку чая, если свежий». Девочка поглядела на него неодобрительно и молча пошла собирать заказ. Вот, даже она не одобряет выпивку с этой красоткой. «А кто же организовал такой прибыльный бизнес в вашем банке?» – спросил геодезист. «Мой муж, Павел Брин», – нехотя сообщила Людмила. «А руководство банка, наверное, в доле?» «Мой муж и есть руководство банка». «А, вот как. Он, значит, директор и мошенник одновременно». «Да? И соучредитель тоже». Йозге принесла поднос с водкой и черным чаем. Чай явно был сварен не сегодня. Людмила взяла чарку. Он чуть придержал ее руку. Никаких вольностей. Прикоснулся только к рукаву пыльника. «Не пейте все сразу». «Почему?» спросила она с усмешкой. «Экономите деньги? Так я вам сейчас помогаю сэкономить 45 рублей». «Не хочу, чтобы вы напились. Боитесь, что буду вас тут компрометировать?» Она подняла рюмку, но не пила, смотрела и кокетливо улыбалась. Ну да, ну да. Боюсь, что какая-то изнывающая от жары и скуки красотка меня скомпрометирует, а вот ее мужа, криминального банкира в бандитском городке, совсем не боюсь. Да мне уже только за то, что сижу тут с тобой, могут голову прострелить. А так-то да, пугает, что скомпрометируешь. Спасибо, конечно, что ты мне все рассказала про аферу с Чеком, «Как бы мне от тебя отвязаться?» «Нет, это меня мало волнует», — сказал он и решил перевести разговор на другую тему. «Значит, ваш муж владелец банка». Она вдруг стала серьезной и сказала с заметным пренебрежением. «Я и сама поначалу так же о нем думала». Она не послушала его и залпом закинула в себя водку, поставила на стол посуду. Он посмотрел на нее то ли с раздражением, то ли с сожалением. «Да уж. Ну и дамочка, на улице скоро 50, а она залила в себя два по сто водки. Такой дозы на жаре и мужики пополам ломаются». «Мой муж — никакой не владелец банка», — продолжала она. «Он соучредитель, но не более того. Теперь управляет им, ну и обворовывает приезжих». «А кто еще учредитель?» «Миренков», — ответила красавица. Пристав? «Да, городской голова Лютов, начальник экспедиции Севастьянов, Коля-оружейник». «Коля-оружейник?» «Неужели?» — удивился Горохов. Людмила посмотрела на него и, в свою очередь, удивилась его удивлению. «Коля-оружейник — самый серьезный человек в городе». «Это...» «Тот Коля-оружейник, у которого лавка недалеко от вашего банка?» — на всякий случай уточнил Горохов. «В городе Губаха только один Коля-оружейник», — четко выговаривала красотка, несмотря на выпитое. «Он что, и вправду так серьезен?» «Он богатейший человек в городе», — сказала Людмила. «Все старатели, что идут на юг за цветниной, затариваются у него» квадроциклы оружие боеприпасы рация еда все все все берут у него чаще всего в долг а кто выколачивает долги ахмед смеетесь что ли усмехнулась людмила ахмед у старателей в атаге бывают по 20 человек и там такие людишки иногда собраны что не приведи господи они сами из ахмеда все вытрясут еще и побреют его дурака Значит, пристав. Догадался Горохов. Миренков, конечно. Он всю округу под контролем держит. У него 50 человек. Все одеты. А по последнему слову вооружены бронежилеты последних моделей. У них минометы есть. Мины с фазгеном, квадрокоптеры с мощными камерами. И всякое другое. Вот это банковский служащий. Откуда про все это знаешь? Но Меренков тут не главный, даже Лютов не главный. Они оба люди-оружейника. Вот тебе и седенький мужичок в очочках, который торгуется из-за половины рубля. Я так погляжу, ты, красавица, все тут знаешь. А знаешь что-нибудь про санаторий? Нет, спрашивать про это у нее нельзя. Она, может быть, зеваха этого самого Ахмеда, которого только что тут опускала. Нет, про санаторий лучше я сам узнаю. Никогда бы по внешнему виду не принял Колю-оружейника за главного человека в городе, сказал геодезист, а сам вспомнил, как изменилось лицо Ахмеда, когда он сказал ему, что, проботов ему, сказал Коля оружейник Ахмед поблек немного, сразу у бородатого крути поубавилось. Сразу. Тему сменил. Да, Коля такой. Абсолютно серьезно согласилась Людмила. Все это было, конечно, интересно. Но главный вопрос задавать этой красавице было опрометчиво. И вообще, продолжать разговор с ней было делом опасным. Горохов поднял руку, чтобы подозвать Йозге. А когда та подошла, попросил рассчитать его. Людмила спросила не без удивления. «Что, наши посиделки заканчиваются?» «К сожалению. Я вам говорил, что у меня дела». Она посмотрела на него с заметной долей высокомерия и сказала то ли презрительно, то ли снисходительно. «Да нет у вас никаких дел. Вы хотите от меня избавиться. Думаете, что я проблема?» «Ты глянь, какая проницательная, а?» Горохов почесал лоб в том месте, где кепка оставила след от постоянного ношения, но ничего не сказал. А красавица продолжила. «Успокойтесь. Я к вам не в любовнице набиваюсь. У меня к вам дело. Хорошее дело. Мне нужно найти ночлег и жилье. Я не спал почти двое суток. Он словно оправдывался перед этой красивой женщиной. «Я уже нашла вам место», — вдруг сказала она. — Да. Эта дамочка могла удивлять. Геодезис даже не нашелся, что ей ответить по такому поводу, а она продолжала. Место тихое, на западной окраине города, на выезде к буровым. Пришел, ушел, никто не видит. Женщина-хозяйка сдает койки приезжим, в чужие дела нос не сует, просит гривенник в сутки. Как раз пришла Йозге, стала отчитывать ему сдачу с полтинника, а он у девочки и спросил. Йозги, А где тут можно остановиться, пожить недорого?» «У старухи Павловой. Пятак койка. Клиентов у нее нет сейчас. Будет любому рада. По дороге к озеру последний дом справа». «К озеру это на восток от центральной площади?» — уточнил он. «Да. Там, не доходя до станции, тыква под навесами. Дом кривой. Это он и будет», — сказала девочка, положив сдачу на стол. Горохов развел руками. А Людмила сидела, поджав губы, катала пустую рюмку по столу и всем своим видом показывала, что презирает таких как горохов. Но это его заботило мало. Он сгреб сдачу и стал собираться. И его совсем не интересовало то дело, с которым она пришла сюда. К черту, все дела с такими красотками. Пусть она со своим банкиром их делает.